Что произошло за три года в Союзе и в остальном мире? Перестройка, в смысле обозначенном Горбачевым, даже не началась. И все эти красивые лозунги типа «больше гласности», «больше социализма» не вылезли на страницы газеты в лозунговое хозяйство от слова «абсолютно». Борьбы с алкоголизмом, во имя которой вырубили половину виноградника в южных регионах, тоже не последовало. Пивные ларьки никто не перепрофилировал в кафетерии. С нетрудовыми доходами в авральном режиме также никто бороться не начал. Нет, ОБХСС, конечно, продолжала стоять на страже с этиоциалитической законности, но в привычном режиме, без лихорадочных потуг. Неторопливо и поступательно были приняты меры к торгово-закупочной мафии. Это да. Расстрелов, конечно, не последовало, но несколько тысяч руководителей советской торговли прочно обосновались в местах не столь отдаленных. Профессия продавца медленно, но неуклонно стала выходить из перечня наиболее желаемых у молодежи. Слишком токсичной она оказалась, как выяснилось, в 86-87 годах. Про Чернобыльскую АЭС, в частности, и про реакторы РБМК вообще, никакого взрыва не случилось в связи с тотальным запретом на любые эксперименты на реакторах этого типа. Конструкция стержня была тщательно доработана. И теперь отрицательный коэффициент реактивности не добавлялся при любых манипуляциях со стержнями. Дятлов и Брызгалов благополучно ушли на пенсию в 87-м году. Новые АЭС теперь проектировались исключительно под реакторы ВВЭР. В следующей пятилетке было запланировано строительство как минимум 10 новых реакторов в разных регионах СССР. А атомную станцию теплоснабжения рядом с Голедом Горьким... Зарубили на станции проектирования. Слишком непредсказуемые последствия там вылезали, даже с учетом новых типов реактор Внешняя политика. Из Афганистана все наши войска вывели в конце восемьдесят седьмого года, на год раньше, чем в реальной ветке истории. Но снабжение лояльных нам сил не забросили. Вооружение, боеприпасы и снабжение продолжали поступать достаточно мощным потоком. В результате страна раскололась, на четыре приблизительно одинаковых сегмента. Дустом на севере, Ахмат-хан на юго-востоке, Хикматиар на северо-востоке и на Джебулла на всей остальной территории. И там даже было объявлено перемирие в начале восемьдесят восьмого и оно даже худо-бедно соблюдалось всеми конфликтующими сторонами. Отношения с лидером западного мира, Соединенными Штатами, находились где-то на полпути между Холодной войной и Разрядкой. Романову удалось наладить личные контакты с Рейганом, в результате чего самые острые вопросы в взаимных отношениях удалось сгладить. Но, конечно, разница идеологии давала себя знать. И отдельно кое-где порой возникало то, что необходимо было тушить пожарными командами. Экономика Советского Союза преодолела кризис середины 80-х и медленно, но верно вышла на слабовую дорогу положительных приростов ВВП перераспределение основных направлений развития с группы А на группу Б, хоть происходило с большим скрипом, но происходило. К тому же строительная отрасль довольно резво рванула с места в карьер, прибавляя каждый год аж по 9-10%. Сказалось разрешение на строительство личного жилья в садовых товариществах, да и просто на свободных участках земли рядом с крупными городами. К тому же к этим новым жилищным массивам прокладывались дороги, частично финансируемые частниками что также вносило свой вклад в рост валового продукта. За 1986 год прирост составил 3,2%. За 1987 год – 4,1%. А в текущем 88 году, согласно ожиданиям Госкомстата, эти цифры должны были подойти к потолку 5%. Чить! Теперь про культуру и спорт. Сначала про спорт. Сборная СССР по футболу, руководимая бессменным лидером Валерием Лобановским, взяла бронзу на чемпионате мира в Мексике. Да и то сказать, проигрыш в полуфинале западным немцам был, скорее всего, обеспечен нечестным судейством испанского арбитра, не засчитавшим два гола советских форвардов – Биланова и Зварова. Зато через два года наша сборная взяла реванш на европейском первенстве, вынеса под ноль немецкую сборную. А в финале усилиями михаила Михаиличенко и Протасова наши сумели отыграться в голландцев со счета 0-2. Таким образом, СССР второй раз взяла европейскую корону, считая с первого чемпионата 60 -го года. Тогда он назывался еще Кубок Европы, а не чемпионат. Десяток самых перспективных игроков нашей сборной успешно интегрировался в ведущие чемпионаты европейских стран. Заваров и Ритовченко играли в Милане Протасов и беланов в Баварии, а с Еремчуком попали прямиком в Мадридский Реал. Причем все они не сидели на лавках в запасе, а стали основными игроками этих команд, если вычесть Михаиличенко. Он сразу получил тяжелую травму и уже три месяца проходил реабилитацию. С хоккеем в стране тоже все обстояло прекрасно. Олимпиаду в Калгаре игроки под водительством Фетисова одолели играючи, причем хозяева канадцев вынесли с неприличным счетом 7-1. Чемпионаты мира с 85-го по восемьдесят й включительно тоже были нашими. И восемь ведущих игроков отправились покорять Лигу НХЛ. Среди них, естественно, блистала наша первая пятерка. Фетисов, Ларионов, Крутов и так далее... А кроме них, боссов за океанской организацией заинтересовали вратарь Мыльников и нападающий Могильный Яшин. Они разберелись по самым разным командам, начиная от Бостон-Брюинс и заканчивая Лос-Анджелес-Кингс. Причем также не затерялись в фарм-клубах, играли много и результативно. Яшин, например, сходу взял приз Морис Ришард-Трофи за первое место среди снайперов. Он заколотил 65 шайб за сезон. Оборонная промышленность Союза также постепенно начала набирать обороты, вербуя новых покупателей в разных частях света. Хитом продаж стал, конечно, новейшийся истребитель Су-27, успешно демонстрированный на авиасалоне «Ле Бурже». От него не очень сильно отставали продажи боевого вертолета Ми-28 и системы ПВВ С-300. А в индии даже удалось продать целых две атомные подводные лодки класса «Барракуда». Объемы городовых продаж советской военной техники за рубежом устойчиво стали превышать 15 миллиардов долларов. Что касается многострадального сельского хозяйства, то тут дела обстояли далеко не таким радужным образом, как в оборонке и спорте. Однако и здесь намечались некоторые сдвиги в положительную часть спектра. Погода в 85-88 годах сыграла за нас. Поэтому валовые сборы зерновых устойчиво стали превышать 200 миллионов тонн. А в самом благоприятном восемьдесят седьмом году даже достигли отметки в 250 миллионов. Благодаря чему наконец-то удалось сократить закупки по импорту. Они упали до 15-17 миллионов тонн. В Узбекистане после расследования хлопковых махинаций были установлены реальные цифры урожаев хлопка в районе 4 миллионов тонн. А в южных регионах России и Украины стартовало масштабное расширение посевов технических культур – подсолнечника, сои и рапса. Подсолнечное масло очень неплохо покупалось иностранными партнерами, в основном Турцией, Индии и Ближним Востоком, что приносило дополнительную валютную выручку государству. И Михаил Сергеевич Горбачев, как ответственный за это направление работы, Пребывал в Фаворе, но никаких новых попыток занять высшую должность в стране более не предпринимал. Видимо, ему хватило одного раза. Теперь о национальном вопросе. Он, как и квартирный вопрос в раннем Союзе, испортил отношения очень многих людей в нескольких поколениях. После неудачной попытки решить его с наскока в 1985 году, Романов решил притормозить и не форсировать ситуацию. Но все руководители республик, замешанные в неудачной попытке переворота, естественно, лишились своих постов. Исправление Конституции в части отделения республик решили отложить на неопределенный срок. Однако некоторое перераспределение в бюджетах союзных республик все же было произведено в пользу России и особенно в части многострадального нечерноземья. Плюсом к этому поменялась также и политика установления твердых цен на продукцию сельского хозяйства. Мандарины с персиками уравнялись пшеницей и рожью. Благодаря чему Кавказские республики перестали получать бесконтрольную прибыль. И о пресловутых джинсах. Две ивановские швейные фабрики плюс одна казанская наладили бесперебойный выпуск этой одежды восьми разновидностей. Торговые марки на них, конечно, клеились не линии, суперрайфл, а сокол и орел Решено почему-то было использовать линейку хищных птиц. Но народ быстро распробовал новинку. Цены на наши джинсы были немного выше, чем на стандартные брюки, но, тем не менее, в разы меньше, чем у спекулянтов – от 70 до 120 рублей. Кроме того, на уровне политбюро было принято решение начать массовую штамповку дисков различных иностранных музыкальных коллективов и солистов, популярных в нашей стране. Миллионными тиражами были выпущены диски-гиганты Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и Тинни Тернер. Цена на них также была повыше, чем на обычные советские пластинки, не два пятнадцать, но у спекулянтов они почву из-под ног выбили. Семь-десять рублей — это совсем не сто-сто пятьдесят. И об очередях, наконец, об этом биче советского быта, отнимавшему народу добрую четверть времени всей жизни. Нет, они не пропали, конечно, по чучьему велению. Все проблемы решаются только в сказках. Но кратное уменьшение как общего числа очередей, так и средней длины было, как говорится, налицо. Сыграли свою роль кооперативы и артели, открывшие достаточное количество торговых точек на всей территории страны. Цены там, конечно, слегка кусались, но и средняя зарплаты в стране не так, чтобы быстрыми темпами, но росли. Со 165 рублей в последний Черненковский год до 225 в восемьдесят седьмом году. Проект поворота северных рек в Среднюю Азию зарубили полностью и бесповоротно. Немалое количество руководителей, лоббировавших его, лишились своих теплых мест в министерствах и ведомствах. А вместо этого была запущена масштабная программа мелиорации нечерноземья и орошения засушливых южных регионов России. От Астрахани до Ростова. Немедленного эффекта эта программа, конечно, не давала. Однако имелись веские предпосылки кратного увеличения урожая в этих краях в ближайшие 5-10 лет. Ракета-носитель «Энергия» благополучно вывела на окололунную орбиту два советских орбитальных модуля, один из которых, скорее, был сведен, а второй продолжал крутиться на высоте около сотни километров перегея. Во второй экспедиции причем участвовал первый китайский космонавт, тайконавт Ян Ли Вэй, Высадка на лунную поверхность была отложена в связи с некоторыми возникшими сложностями. Срок этой высадки был перенесен на лето 1989 -го года.